Глава пятая. В день операции я с самого рассвета был в своем кабинете. Глава рода Дхармо Тары и Астарабаде тоже были здесь. Учитывая, что наш клан уже вплотную подошел к допустимому лимиту экспериментальных устройств, голосовые переговорники были у всех лидеров наших групп. И боевых, и резервных. Соответственно, для нас не имело особого значения, где именно устраивать штаб. Мы устроились в креслах в уголке отдыха в моём кабинете. Однако не успел я сделать глоток кофе, как раздался звонок моего телефона. «Господин раджа доброе утро!» — раздался голос главы рода Адхара, как только я снял трубку. «Доброе, господин Адхара!» Краем глаза я увидел, как напряглись Адхар Матаре и Астарабаде. Просто так наша временная разведка звонить не стала бы. «Господин Раджат, я уточнил данные по складу Мадевара». Без предисловий начал излагать Адхара. «Да, там действительно серьёзная охрана, и это не люди клана Тикту. Наемный отряд Руки Шивы, довольно известный в мире наёмников». «Руки Шивы», — слегка улыбнулся я. «Забавные у них тут название Астарабади встал и подошёл к моему столу. И, судя по его лицу, ему веселиться вообще не хотелось. «Господин Адхара, переключая на громкую связь», — сказал я. «Здесь со мной глава рода Дхарматара и глава рода Астарабади». Я нажал нужную кнопку и положил трубку. «Приветствую, господа!» — тут же произнес Адхара. «Приветствую!» — отозвались в один голос Тхар и Астарабаде. «Продолжайте, господин Адхара!» — попросил я. «Так вот, склад Мадевара охраняют бойцы отряда Руки Шивы. Это, конечно, не уровень родовой гвардии, но ребята серьезные. Если мы хотим избежать потерь, стоит оттуда убрать». — А у вас есть такая возможность? — спросил Астарабаде. — Я имел дело с этим отрядом, они так просто заказчиков не бросают. — Это так, — подтвердил Адхара. — Но вряд ли они подписывались на войну с двумя великими кланами. Астарабаде неопределенно покачал головой. — Господин Раджат, я неплохо знаю заместителя командира отряда Руки Шивы, — продолжил Адхара. — И в том, что наступили форс-мажорные обстоятельства, которых их контракты не предусматривал, он поверит мне на слово но «Вопрос только в том, могу ли я разгласить эту информацию. Вы должны понимать, что наемники обязательно объяснят заказчику свое отступление. Если война еще не объявлена...» Я посмотрел на своих клановцев, и они оба решительно кивнули. «Сообщения о нападениях на их собственность в любом случае начнут стекаться к руководству клана Тик-Ту практически сразу. Поначалу не очевидна будет только личность агрессора». Учитывая, что наши союзники тоже захотели поучаствовать в захвате собственности клана Тикту, на первом этапе мы не будем светить гербы кланов. Официально войну Тикту объявит только кланы Раджат ситхард. а остальные действуют фактически от нашего имени. Война будет объявлена в течение нескольких часов, господин Адхара, напомнил я, и нам не принципиально, если Тикту узнают о нас чуть-чуть раньше. Пара десятков сохраненных жизней наших бойцов того стоит. — Я вас понял, господин Раджат, — ответил Адхара. — Тогда дайте мне полчаса, и я уберу оттуда наемников. — Хорошо, господин Адхара, полчаса у вас есть, — подтвердил я. — Тогда до связи, — коротко сказал Адхара и положил трубку. Я отключил громкую связь на телефоне и встретил заинтересованный взгляд Астарабади. — А они полезны, — нейтрально улыбнулся он. — Я бы с ними сработался. Намек более чем прозрачный. Не только я присматриваюсь к потенциальным новым клановцам. И инициатива Адхара порадовала не только меня. Так-то их задачей была всего лишь добыча информации, но Адхара решил пойти дальше. Я перевел взгляд на главу клана Дхармотара. «Отличное пополнение клана, если вы об этом», — улыбнулся он. «Мы об этом», — кивнул я. «Если они захотят, конечно». Дхармотара, понимающе кивнул. «Далеко не все свободные роды хотят вступить в клан, и мнение Адхара на эту тему мне еще только предстоит выяснить». Но это будет потом. Сначала надо разобраться с Тикту. Адхара отзвонился ровно через полчаса и сообщил, что руки Шивы готовы оставить склад, но им нужно еще примерно полчаса на вывод людей и техники. Пообещали не стрелять в наших бойцов. Астарабадди тут же отдал нашему отряду команду на выдвижение. Мы и так с этой задержкой слегка выпадали из графика. Второй отряд, направленный на захват городского офиса этой же компании, уже доложил, что цель взята. «Мы не зря назначили старт операции на раннее утро. Все офисы и прочие объекты проще брать, пока в них нет гражданского персонала». Рабочий день еще не начался. Группы Роддет тоже одна за другой доложили о выполнении задач. Еще минут через пятнадцать отзвонился глава клана Наараджи и сообщил, что свой будущий логистический центр он взял под контроль. Последними доложили о взятии складов мои гвардейцы. Наемники действительно ушли, и в этой операции вообще не прозвучало ни единого выстрела. Впрочем, пока у нас потерь не было нигде. Небольшая перестрелка в здании, которая досталась на Раджини в счет. Там его бойцы отделались всего парой неопасных ранений. Выслушав очередной доклад по переговорнику, Астарабаде сообщил. «Резиденция Тикту заблокирована, все группы на позициях готовы к штурму». Это был последний пункт плана первого этапа. Штурм резиденции прямо сейчас мы не планировали. Достаточно было того, что родовая гвардия Тикту не ринется отбивать их объекты в городе. Я кивнул Астарабаде, снял трубку телефона и набрал Аргуса. «Шахар, привет!» — быстро отозвался тот. «Что у вас?» «Все цели взяты», — также коротко сообщил я. «Резиденция Тикту в Джайпуре заблокирована». Отлично, у нас тоже всё пока по плану. Сейчас дождусь последнего подтверждения от Алару, и можно отправлять послание. Объявление войны и заодно ультиматум клану Тикту мы подготовили заранее. Составили текст, подписали его, заверили клановыми печатями и отправили людям Аргуса в Раджкод. Письмо доставят в главную резиденцию клана Тикту в течение получаса после звонка. Потери есть? — поинтересовался я. Пока нет, — ответил Аргус, — а у вас? — тоже нет. Хорошее начало. Нет, сразу было понятно, что гражданские объекты практически без прикрытия родовой гвардии — лёгкая цель. Но мало ли, даже в таких вещах редко обходится без сюрпризов. «Всё, есть подтверждение Талару. Резиденция Мадевара около столицы тоже заблокирована», — сказал Аргус. «Сейчас позвоню Связному и прикажу передать Тикту наш ультиматум. Переходим ко второй фазе плана. Будут новости — сообщу». Принял — жду. Я перевёл взгляд на своих клановцев. — Считайте, что ультиматум ушел, — сказал я. — Двигаемся дальше. Они молча кивнули в ответ и вновь потянулись к своим переговорникам. Молодой глава клана Тикто в пятый раз перечитал бумагу, которую держал в руке и даже головой помотал. Он до сих пор не мог поверить. Ему прислали ультиматум. Ему. Главе великого клана. И кто? Ладно, этот недовеликий Раджат. Ещё большой вопрос, как он вообще ухитрился официально получить статус великого клана. Но Сидхарт действительно великий клан. А ведь за спиной военной коалиции чужаков незримо маячили ещё как минимум двое великих. джоти и Дэниш. И большой вопрос, не впишутся ли Хрипхада, учитывая их совместную с Раджат школу. И это не говоря уже об Алару и Нарадже. Непризнанные великие ничуть не уступают силой своим союзникам. Их нельзя не брать в расчёт. И что хуже всего, эти двое точно идут в комплекте с Раджат и Ситхард. Два великих клана, два непризнанных великих и ещё три великих в потенциальных союзниках у его противников. Такой мощный фронт в одиночку не одолеть никому. Разве что Пангетсу на свою сторону привлечь. Этот вроде цапался с Раджат. Впрочем, один непризнанный великий клан ничего не изменит. Двое против как минимум четырёх, на то и семи равных врагов — это безнадёжно. Да и Пангетсу на это не пойдёт. Он заносчивый высокомерный, но он не дурак. Главное, молодой тут даже не понимал, с чего всё началось. За что на него взъелся Раджат? За ту глупую подставу диверсанта на военной базе Лакшти? Ой, да подумаешь, исполнитель облажался, нашёл на что обижаться. Не девчонка, мог бы и не заострять внимание. Не пострадал же? Нет. Решил отомстить за свой страх? Пффф, неженка. Молодой тик, кто тогда высокомерно пренебрёг требованием извинения от клана Раджат и до сих пор считал, что он прав. Хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьёз на самом высоком уровне? Не мелочись. А претензии без жертв даже среди слуг — это просто смешно. Впрочем, ситхард оказался еще хуже. Мстить Лакшти, из-за которых погибли его отец и дед, молодой Тикту считал себя в полном праве. Род Лакшти тогда, при диверсии на их пограничной базе, еще не состоял в клане ситхард У главы клана ситхард просто не было оснований для претензий. О втором покушении на Лакшти никто не знал. Точнее, никто так и не смог вычислить организатора. Все исполнители умерли на месте, не дожидаясь клановых доснователей. Сиддхарт догадался. Ерунда, догадки к делу не пришьешь. Этот чужак тоже на что-то там намекал на одном из приемов, но его молодой Тикту проигнорировал. Так же, как и Раджет. Пришельцы как сговорились. Они словно вообще реальность не воспринимают или до сих пор живут в своем мифическом прошлом. Здесь все не так, и стелиться под безосновательные требования Тикту был не намерен. И так слишком многие распустились со смертью его деда. Прощупывали его на прочность раз за разом. Не дождутся. Древние роды не склоняют головы, перед кем попало. А великие кланы тем более. Когда все эти мелочные претензии вылились в бойкот? Когда лучший друг его деда, глава клана Джоти, отказался продлевать крупный контракт? Когда мехно перехватили выпускников, которые должны были отойти к клану Тикту по-негласному, действующему уже много столетий договору между великими. Когда на Ароджи разорвали помолвку наследника с его сестрой. Когда Алару продали за полцены свою долю в совместном производстве и вывели всех своих управленцев, без которых завод превратился в мертвое железо. Или когда Раджат забил в крышку их гроба последний гвоздь, объявив о своей полноцветной школе и наглядно продемонстрировав, что Тикту там не будет. Узнав об этой школе, молодой Тикту только расхохотался. У него был свой тайный козырь. Ему даром не сдалось обучение от многого замнившего о себе чужака. Вот только в глазах общества это был сильный удар, и Тикту действительно стал чуть ли не отверженным. Добило молодого главу великого клана поведения Ксару. Студент простолюдины тот выбрал Раджат. Только в тот момент, выслушав доклад своего безопасника, молодой Тикту осознал положение, в котором он оказался. Если даже простолюдины делают ставку не на древний великий клан, а на выскочку Раджат, дела плохи. Мнение аристократов может меняться, и довольно быстро. Все преследуют свои интересы, у каждого не по одному десятку интриг в розыгрыше и еще сотня в планах. Если будет выгодно, аристы будут сотрудничать хоть с проклятыми. Но когда отворачиваются простолюдины, это критический показатель. Значит, против великого клана уже настроена практически вся страна. Как он это упустил? Со смерти деда прошло всего несколько месяцев, а прежде несокрушимый великий клан уже стоит на грани. Один толчок, и колосс рухнет. Впрочем, вот он, этот толчок. Глава клана Тикту в шестой раз перечитал ультиматум Раджата и Сидхарт. Несмотря на ярость и непонимание, Тикту осознавал, что воевать нельзя. Не при таком раскладе. Опозориться на всю страну, проиграв клановую войну, этим недовеликим раджат он не мог. А с такой коалицией у врагов он точно проиграет. Но и просто сдаться он тоже не мог. Великий клан, который испугался угроз, это позор. Сделав глубокий вдох, молодой Тикту расправил плечи и встал из-за стола. Он чувствовал себя грузным стариком, который упрямо тащит свою ношу. Но машинально бросив взгляд на движение в зеркале на стене, он увидел в отражении растерянного, девятнадцатилетнего мальчишку с бегающим взглядом. «Так не пойдет». Молодой Тиктус сжал зубы и решительным шагом вышел из кабинета.